р о с н у л с я Теодор от уже привычного пинка в бок и с чувством острого недосыпа. Но в бараке было еще слишком темно или слишком светло, смотря куда смотреть: по сторонам или на направленный в лицо фонарь. "Эн ну увставай", сердито прошепел Манкс, отводя фонарь и поднимая бластер. "Зачем?" т э д заметил, как нервно о д н о н о г и й косится по сторонам, а больше того, прислушивается, не слыхать ли шагов в коридоре. И сообразил, что его растолкали вовсе не по приказу начальства. Тихо ты! Замахнулся на него Ред. Пошли со мной. Куда? Пуще прежнего насторожился Тодор. На неожиданного освободителя Манкс не походил, слишком взгляд и голос неприязненный. К тому же ни респиратора, ни оружия, ни хотя бы натянуть ботинки он парню не предложил. Сейчас еще отведет босиком на расстрел, а казаку соврет, что присек попытку побега. Вставай, кому сказал, пилот! Последнее слово Ред выцедил как ругательство. Проверим, кто из нас лучше летает. На катерах или на ф л а е р а х Оживился парень. Вдруг и в прямь удастся удрать. Видать, его слова не на шутку зацепили старого пилота. Раз заснуть не может, пока с обидчиком не разберется. Хорошо хоть на штурвалах, а не на бластерах. еще чего? Разочаровал его бандит. На ВСКШках. В другое время у Теда слюнки потекли бы. Тренажер для военных пилотов, герметичная кабина полностью имитирует настоящую, давал такую реалистичную картинку и ощущение, что новичков порой укачивало до тошноты. о с о б о впечатлительных – и до обморока, когда подбитый корабль ш т о п о р о м у х о д и л вниз и взрывался от удара об землю, а по щитку шлема разлетались виртуальные брызги крови и мозгов. Но сейчас у парня ныла спина. Першило в горле, и зверски хотелось спать. К тому же потакать прихотям развенчанного кумира было ниже его достоинства. Иди нафиг, дедуля, я устал. Пилот демонстративно отвернулся к стенке и сложил ладони под щекой. Ах ты щенок! Взбеленился Манкс с новой его пиной. Только тявкать яс. т э д с т и с н у л зубы, дождался, когда боль отступит, и насмешливым, х о т ь и слегка сдавленным голосом возразил: ч ё т тявкать-то? Я правду сказал. Как ты своим протезом не стучи, я все равно к р у ч е тебя летаю. Вот и докажи. Что мне за это будет? Нахально поинтересовался парень. Как это? Что? о п е ш и л пират. Бить тебя не буду. Вот что. Ты и так не будешь. Иначе я заору, все проснутся и охрана прибежит. А толку? п р е з р и т е л ь н о скривился Манкс. Пожалуешься, что я предложил тебе в тренажерку сходить, а ты отказался? Ха -ха! Нет. Легко согласился Тед. Поэтому я скажу, что ты ко мне приставал. Пирата ж подпрыгнул от возмущения. Поверить-то не поверят, но шутка мигом по лагерю разлетится. Такой повод над любимчиком шефа поглумиться. м о л теперь мы знаем, как ты в эти самые любимчики выбился. Эх ты дрянь! Я к тебе сейчас так пристану, что утром твою рожу даже подружка не узнает. Или лучше мне к ней поприставать, э? с е н и л пирата. Тут-то охрана точно возражать не будет. Еще и присоединиться. Как тебе идея? Да пристрелите вы ее наконец. Задолбали своим шантажом. Проворчал Теодор, но все же поднялся. Собственно, парень сразу понял, что отбрыкаться не удастся, и тянул резину просто, чтобы позлить Манкса. Иди впереди. Насупленный и сердито пыхтящий пират едва дождался, когда парень натянет ботинки и ткнул его бластером в спину. К двери и направо. Эд подчинился, щурясь, зевая и спотыкаясь на каждом шагу. Он давно уже проснулся, но притворяться сонным и дезориентированным было выгоднее. Чем медленнее плетешься, тем лучше можно рассмотреть обстановку и больше обдумать. Это е щ о вылупился? Гавкнул рад на киборга. Он со мной. Декс п о с т о р о н и л с я Пленник глянул на него с неприязнью, но наткнулся на абсолютно пустой взгляд. Машина. С тем же успехом можно о т ш и б и т ь руку о дерево, а потом на него обижаться. Направо Теда еще не водили. Столовая, карцер, комната охраны и выход из барака находились слева от спальни. Пилот вообще считал, что там тупик, но оказалось поворот заугол. Под ноги смотри, урод недоделанный. Не выдержал пират, когда парень с грохотом споткнулся о пустой ящик. Объясняться с казаком, зачем и куда он увел пленника Манксу, очень не хотелось. Парень, не сдержавшись, фыркнул: "А?" Тут же насторожился пират: "Что, тебя так насмешило?" Слышал э т Ты когда-нибудь чувствовал себя киборгом? Чего? Еще больше разволновался Манкс. Эти ща покажу киборга. Давай, топай н е д о м о к Как скажешь, хозяин. Едко сказал Теодор и снова споткнулся. Уже железяку в полу. Открывай, велел бандит. Что? Парень о смотрелся. Коридор закончился маленьким пустым помещением без дверей. Вдоль стен штабелями стояли темно-зеленые ящики с толстыми стенками. куда приемщик сыпал урожай и сразу увозил в лагерь. Вот значит где они пустую тару хранят. Слепой что ли? Роткнул дулом ему под ноги. Железяка оказалась скобой на квадратной крышке подвала. Когда Тед поднял ее, внизу загорелся свет и парень увидел простую деревянную лестницу, а по обе стороны от нее две серо-стальные т у ш и тренажеров. Теперь ясно, зачем старый пилот постоянно, по словам Бьорна. т и г а е т с я на дальнюю плантацию. Эред, это ты там гремишь? Внезапно раздалось за углом. Слишком громко, чтобы голос донёсся из караулки. Видно, охранник решил проявить бдительность и оторвать зад от стула. Манкс скорчил Теду страшную гримасу, напоминая, что молчание золото, подскочил к углу, в ы с у н у л с я и сварливо отозвался: "Я, кто же ещё?". Парень прикинул, не огреть ли его ящиком по башке, пока в другую сторону смотрит, но быстро раздумал. Охранник и киборг мигом его скрутят, а то и вообще на месте пристрелят. Что, за неделю не налетался? А ты за сутки не на к а р а у л и л с я Хочешь на вторую смену остаться? Да мне т что, пошел на попятную охранник, не желая связываться со вздорным стариком. С в и с н и когда будешь уходить, я дверь за тобой запру. Ого, Манкс взглядом проводил его до караулки, выдохнул и вернулся. Тед успел спуститься в подвал, но ничего интересного там не нашел. Кабины стояли на грубо сваренных металлических козлах и работали похоже от портативных аккумуляторов. Значит, будет только картинка без тряски и перегрузок. Слегка разочарованный парень залез внутрь осмотрелся, но ну, по крайней мере все приборы на месте и кресло удобное. Летал на таком? Поинтересовался р е д Нет, соврал Теодор. В академии у него, как у военнообязанного, был двухнедельный тренировочный курс по управлению военным истребителем. Точнее двухмесячный, потому что Тед п р и к и н у л с я дебилом, и до экзаменатора лишь на семнадцатый раз дошло, что парень ходит на пересдачу ради процесса, а не результата. Манкс презрительно искривил губы, и это трепло еще что-то из себя корчит. Тогда даю тебе пять минут форы осмотреться и привыкнуть к управлению, а потом догоню и порву, как тряпку понял. Сначала догони. р э д бросил ему шлем, метя в голову, и захлопнул крышку. о ч у т и в ш и с ь в с я в темноте, Тед с досадой услышал к л а ц а н и е запоров – любимая забава курсантов после занятия первым в ы с к о ч и из кабины и замуруй соседа. Выбить не получится даже от великой злости, проверено. Парень автоматически протянул руку и щелкнул тумблером. Кабина вспыхнула, как новогодняя елка. Подсветка кнопок, разноцветные огоньки датчиков, экран радара, виртуальные звездочки за лобовым стеклом. Тед криво ухмыльнулся. И юнцом он любил представлять, как после академии его зачисляют в о ж д д л е н о е девятое звено, как они с Манксом раскрывают коварные планы инопланетян, якобы прилетевших с миром, а на деле спрятавших неисчислимую армаду за необитаемым астероидом, как выполняют секретное правительственное задание и даже чего греха таить. Как юный, но чертовски одаренный пилот отважно спасает своего командира с помощью рискованного и прежде никем не выполнявшего с я м а н е в р а А после боя в полевом госпитале перевязанный и загипсованный с ног до головы Ред прочувственно говорит ему: "Ты готов, засранец?" Раздалось в динамиках шлема. "Ага", хмуро подтвердил Тед, представляя, как подходит к загипсованному Рету и сатанинским хохотом перекрывает ему капельницу и кислородный шланг. Жалко, что изнутри запереться нельзя. Пусть бы старикашка поплясал, пытаясь его отсюда выковырить. Тут Теда посетила куда более продуктивная идея. Если нельзя выбраться через верх, то может с т о и т прощупать низ. В академии кабины ВСК стояли в утыканых сервоприводами гнездах, которые кувыркали курсантов во всех направлениях. Основной пучок кабелей и одновременно ремонтный люк находился под креслом. Тед однажды видел, как мастер Ковырялся в снятой с установки кабине. Как раз, кстати, на похожих козлах стояла. А где тут все врубается? невинно поинтересовался он. Что, ты еще даже питание не включил? поразился р а т А какого хрена тогда ага к а е ш ь Я шлем надел, гордо ответил тот, и пристегнулся. В неподвижной кабине. Ага, я всегда пристегиваюсь, это у меня уже рефлекс. Станислав Федотович прослезился бы от такого заявления. Сразу уверенности добавляет и нужное настроение создает. Кнопка слева сверху идиот. Раздраженно перебил его Манкс. Где-где? Парень сполз с кресла, кое-как утрамбовался в отсеке для ног и принялся торопливо обшаривать пол. Под сиденьем не было видно ни сги, но после трехмесячной слепоты пальцы Теда по чуткости не уступали глазам. Чет не нахожу. Подними левую руку и проведи по крышки. Там тумблер вмонтирован. А какой он на ощупь? Рэта з а д а ч а напрямол к щ у п а й собственный тумблер и пытаясь сформулировать возникающие при этом ощущения, но потерпел позорное фиаско. Как тумблер, б о л в а н А, -а" глубоко мысленно протянул Тед, словно эта информация ему здорово помогла. Быть киборгом оказалось легко и приятно. Главное не перегнуть палку, а то Рэд взбесится и прибежит сам питание включать. Точно, нашел. Вау, какая красота! А что дальше делать? Нижний люк тоже запирался снаружи, но был гораздо тоньше и, кажется, Тед нашел слабину в одном из креплений. Если бы чем-нибудь его подковырнуть, парень в ы с у н у л голову из-под кресла и уперся носом в рычаг управления. Отлично, выиграть бы еще немного времени. Что там о д н о н о г и й бубнит в наушниках, Тед почти не слушал, вызвал меню, потыкал пальцем в нужные строчки, запуская спаринг. Корабли увидели друг друга. На радаре возникла алая вражеская точка. Слэш Ред, как бы между делом бросил парень. А что у тебя с казаком-то? Как вы с ним снюхались? И твое собачье дело, огрызнулся Манкс. Ты это ради денег или он тебе просто выбора не оставил? Заткнись. Значит, второе. Тед запустил двигатель, подождал, пока отметка прогрева доползет до нормы, и взялся за рычаг управления. Ты поэтому ему и дерзишь по маленьку, да? Делаешь вид, что он тебя не запугал, а упросил своим п и л о т о м стать, а сам т р я с ё е ш ь с я как бы действительно его не разозлить. Вторую ногу оторвет. Истребитель плавно оторвался от земли и пошел сквозь атмосферу, постепенно набирая скорость. Эх, все-таки ВСКашка вещь, даже в урезанном варианте. Тед даже спать в ней согласился бы, если бы ради того, чтобы она поместилась в его каюте, пришлось выбросить койку. Тебе меня не разозлить, понял? Зарычал Ред. А если и разозлишь, я от этого только лучше летать буду. Так что даже не мечтай. Давай, драпай, отчет пошел. Ага. В третий раз сказал Тед, нажал еще пару кнопок, снял шлем и, задрав ногу, что из силы пнул рычаг. Тот хряснул и покосился. Доламывать да пришлось руками. т р е н е ц Пробормотал парень, чувствуя себя светотатцем. Отломать штурвал. Кошмар для любого пилота, а уж сделать это нарочно. Манкс за это заплатит. Тед снова нырнул под кресло, вбил импровизированный ломик п о д к р е п л е н и е пошатал, подергал, чувствуя, как что-то помаленьку гнется, и надеясь, что это не рычаг. Потом снизу забрезжил хлипкий лучик, и воодушевленный парень удвоил у с и л и я Пять минут, кажется, уже прошли. И Манксу вряд ли понадобится намного больше времени, чтобы сократить разрыв до расстояния выстрела. Если Теду удалось достаточно разозлить старика, тот не догадается, что у него на мушке петляет не перепуганный юнец, а в т о п и л о т в режиме хаотическое уклонение. Очень, между прочим, нужная штука, если тебя оглушило и надо выгадать пару секунд, чтобы прийти в себя. Впрочем, опытный пилот все равно завалит врага на раз-два. Но Манкс, скорее всего, захочет проучить паршивца. И вначале хорошенько его погоняет. Щель разошлась сантиметров до десяти, и на том дело з а с т о п о р и л а с ь Тэцунул в нее руку и лихорадочно зашарил по ободу в поисках защелки. Над головой запищала аварика, из лежащего на кресле шлема вырвался вопль ликования, сменившийся злорадным лопотанием. Манкс наслаждался местью. Парень стиснул зубы. Если ты меня разозлишь, я только лучше летать буду. Да? Ломать тоже. Заслонка с грохотом отпала, а вслед за ней из кабины головой вперед вывалился Тед, ободрав бока даже под камбезом. Парень о г л у ш ё н н о потряс башкой и, не выпуская р ы ч а г а кинулся ко второму тренажеру. Вначале на четвереньках, а потом, как разогнавшийся самолет, оторвал переднее шасси от земли. Ха! Я тебе сделался, сунок! торжествующе завопил Манкс, высовываясь из кабины, и тут же огреб такой удар рычагом по шлему. Что молча стёк обратно. Нет, это я тебя сделал. С ненавистью пробормотал Тед. Мародерствовать было противно, но необходимо. Комбез р е т т а пришелся Теодору как раз в пору, почти чистый, а главное не броский коричнево-серый. А вот бластер. Парень заподозрил неладное, едва взяв его в руку. Слишком легкий. Точно. Батареи нет. То ли старик нарочно ее вынул, опасаясь, как бы пленник не взбрыкнул и не отнял оружие, то ли охранники пошутили и сперли, когда Ред с дуру оставил бластер без присмотра. Впрочем, Тед все равно его взял. о бойма дело наживное, а это ц а ц к а сама по себе у в е с и с т а я и в ладонь удобно ложиться. В крайнем случае послужит кастетом. В карманах нашли с ь только дешевый перочинный нож, пакетик с табаком, зажигалка да трубка. Парень повертел последнюю в руке, обуреваемый мстительными и неприличными мыслями, но в итоге просто кинул в кабину вместе с рабским комбезом, чтобы не валялись на виду, и защелкнул крышку. Пусть теперь р е д упражняется в изобретательности и гибкости. Жалко с в я з а т ь его нечем для пущей остроты ощущений. Тед вылез из подвала и осторожно закрыл люк. В коридоре по-прежнему было тихо и пусто, если не считать киборга неподвижно стоящего у двери спальни. Кажется. Он за это время даже позу не сменил. Когда же ты вообще спишь? Зараза! с досадой подумал пилот. Внутрь киборг его, скорее всего, впустит, но обратно выйти точно не даст. Реджи сказал, он со мной, а не он свободен. Значит, на Теда по-прежнему распространяется статус пленник. Хорошо, хоть не беглый пленник, иначе Дек скинулся бы его ловить или поднял бы тревогу. Но тупая машина продолжала добросовестно пялиться на дверь, не реагируя на выглядывающего из-за угла пилота, хотя, наверняка, засекла его раньше, чем он к этому углу подошел. Тед почесал маковку и выдвинулся в коридор целиком. Второго выхода из барака не было, все равно придется мимо киборга идти. Декс так и не ш е л о х н у л с я даже когда беглец остановился напротив, пристально его разглядывая. Хороший киборг. Чуть слышно прошептал пилот, еле сдержавшись, чтобы не потрепать его по плечу. Умница, охраняй дальше. Может, и бластер мне свой отдашь? Зачем он тебе? Ты же и так крутой. Парень осторожно потянулся к к о б у р е но рука киборга в тот же миг упала на нее, как зубастая дуга капкана. Ладно, ладно, не очень-то и хотелось. т о д о р умиротворяюще поднял ладони и по стеночке проскользнул мимо. Столовая к огромному разочарованию п а р н я оказалась заперта изнутри. Тед надеялся разжиться там чем-нибудь получше перловки. Для охраны то в кладовой находились и колбаса, и нормальный кофе, хотя на худой конец и перловка сошла бы. Все лучше ядовитой тли. Дверь к а р а у л к и напротив оказалась на распашку. Полевые охранники дрыхли в койках у дальней стены. Барачные смотрели п о р н у х уразвалившись в креслах спинами к двери. Тед тоже немножко посмотрел, собираясь с мыслями. Ситуация была какая-то дурацкая. С одной стороны, он вроде бы на свободе, наружную дверь открыть и выйти, но что дальше? Все здравомыслящие люди убегали с плантации утром насытый желудок с новым фильтром, и все они погибли, между прочим. С другой стороны, добровольно возвращаться в спальню тоже как-то обидно. Утром Манксо хватится, или он сам очнется и подымет шум. Может, кстати, и не заложат, не з а х о ч е т себя дураком выставлять. Соврет, что крышка случайно захлопнулась, но наверняка найдет способ подгадить обидчику. Слыхал прикол? Лениво подал голос один из охранников, не отрываясь от в и р т о к н а На втором участке Хасы кота сожрали. Ту серую пакостную скотину? о Живился второй бандит. Ага. Вечером, как обычно, крутился возле весов, в ы с м а т р и в а л кого бы за ногу цапнуть, а потом распушился, хвост задрал. И в л е с Ребята уверяют, будто его кошка позвала. Они тоже что-то такое слышали. Да ну, откуда там кошки взяться? Может, с Шайтана удрала? Казак себе тоже котяру завел, тощую белую. От второго до лагеря километров семь, ее бы по пути сто раз сожрали. А точно хасы? Точно. Утром в кустах только к л о ч ь я пол хвоста и ошейник нашли. Летун бы целиком заглотнул, а сосальщики кости оставили бы. Дальше тот не прислушивался, заметив возле входной двери ящик с отработанными фильтрами. Его забирали по утрам, когда приезжала новая смена и утилизировали уже в лагере. Майк говорил, что фильтр рассчитан на 16 часов, но когда пленники возвращались с плантации, респираторы еще работали. В з д е ш н и х сутках примерно 20 часов. На сон дают около шести. Меньше нет смысла. В темноте работать невозможно. Еще час на завтрак-ужин, значит, остается минимум три часа в запасе, плюс бонус от производителя. В инструкции всегда указывают меньший срок годности, чем на самом деле, подстраховываются. Тед выгреб все, распихал по карманам и почувствовал себя богачом. И то, наверное, ни один взломщик так не радовался увесистому мешочку с алмазами или древним пачкам купюр, как пилот кучи грязных фильтров. Сейчас они были куда ценнее камней и бумажек. Дальше сидеть в бараке не имело смысла, разве что фильмец досмотреть. Парень натянул респиратор и неуверенно подступил к двери, вспомнив, как трудно она открывалась по утрам, скрижуща и скребя по полу, перекошенной створкой. Даже если отколупывать ее по миллиметру, шума не избежать. А, была не была. Беглец поглубже вдохнул и под убийственную к а к а ф о н и ю отодвинул засов, отщелкнул замок и дернул за ручку. Что, Арет? Уже сваливаешь? Равнодушно окликнули из караулки. Угу, буркнул Тед, подражая прокуренному голосу о д н о н о г о о г о Выскочил из барака, захлопнул дверь, метнулся за угол и затаился, прижавшись к стене. Дверь так и не открылась, только замок щелкнул. Но «Ну и кто из нас идиот? торжествующий подумал Теодор и посмотрел на Лес. Лес посмотрел на Теодора отнюдь не метафорическими. а вполне себе реальными р а з н о к а л и б е р н ы м и и светящимися глазами. Кажется, все-таки я. Уныло заключил парень и, крадучись, пошел в обход барака, держа б л а с т е р на виду. п р и д в и н у в ш и е с я глаза следили за ним с неслабевающим интересом. Вариант постучаться, извиниться и попроситься обратно оставался актуальным и делался все более соблазнительным. м и н о в а в окно караулки, т е т рискнул включить трофейный фонарь. Из пятна света под ногами тут же побежала какая-то паукообразная мелочь, ядовита я или нет, черт ее знает. Днем парень этих существ не видел. Нет, в лес сейчас точно соваться нельзя, сожрут как того кота. Тед набрел на дверь и вначале испуганно отпрянул, но потом сообразил, что еще не успел обойти барак полностью, и это другой вход. Чуть поодаль стоял сверчок, на котором, видимо, приехал Ред. Парень залез в кабину. И п о с к о р е е захлопнул дверцу, посветил на панель, разобрался, где тут что включается. Управлять сверчком мог даже ребенок, его с таким расчетом и конструировали. Если где-нибудь в глуши или под обстрелом водитель погибнет, за руль сядет один из пассажиров, даже если до этого ничего сложнее самоката не водил. Пилот взял фонарик в зубы и снова развернул карту, перед сном спрятанной в носок. Попасть с плантации на плантацию можно только лесом, дорог между ними нет. А лес, как Тед убедился во время работы, слишком дремуч, даже для такой маленькой все проходной машинки. Пару часов потычиться, о т к у щ и к у щ и а потом аккумулятор сядет, и по утру бандиты в легкую найдут беглеца по следам. Можно, конечно, поехать по проторенной дорожке, которая упирается в ворота лагеря, выйти немного раньше, п о д к р а с т ь с я и перелезть через забор, которого, кстати, на плане не было, но Тед точно помнил. сплошная стена из трехметровых колеев поверху обкрученных колючей проволокой парень Алисы наверное этим путем и пошел интересно сумел ли он захватить катер вряд ли раз не вернулся а если и нашел дырку в охране то бандиты ее уже законопатили во избежание рецидива может как раз после этого забор и возвели оставалось еще одно направление для бегства через плантацию в дальний лес может он пореже окажется или с выходом в следующее поле Ну а дальше что? Даже если удастся проехать километров пятьдесят, отсидеться в заглохшей машине до рассвета, бросить ее и пойти пешком, то потом все равно наступит ночь. Пересидеть ее на дереве, а вдруг хассы умеют по ним лазить, или лазить умеет другой хищник, да и дерево может подвернуться плотоядное. Тед заметил под соседним сиденьем фантик от ириски, и рот мигом наполнился слюной. Нет, отсюда не выбраться ни пешком, ни на сверчке. Катер бы или на худой конец флаер, а на хороший военный истребитель типа войска, только настоящий и с полным боекомплектом, чтобы разнести к чертям собачьим этот гадюшник. Парень вылез из машины и без особой надежды подошел к двери, чтобы за ней не находилось, со с н о в н ы м помещением оно не сообщалось, изнутри тот вроде бы хорошо все изучил. И будь это запасной вход, Манкс зашел бы через него, а не поперся к основному. Ключ не понадобился. Дверь отпиралась и запиралась тремя оборотами крестообразных ручек по обеим сторонам створки. Луч фонаря скользнул по грубо с к о л о ч е н н ы м полкам, заваленным всяким хламом, и отразился от фар второго сверчка. Гараж. Тед побродил по нему, посветил. Ни еды, ни оружия, только инструменты, подержанные запчасти к всевозможной технике, комом сваленный в углу брезент и прочая ерунда. Пилот. Подобрал со стола новенькую блестящую монтировку с оранжевой ручкой, к р у т а нул восьмеркой, освежая навыки. Может, из вредности раскурочить обе машинки, все равно ж у б ь ю т так хоть за дело. Парень подцепил зубцом край капота, но неожиданно замер и заухмылялся. Удачную идею не грех и повторить. Тед снова вышел во двор, шуганул фонарем и бластером с т я н у в ш е с я к бараку тени, забрался в сверчок и запустил двигатель. В ночной тиши машинка урчала и скребла гусеницами довольно громко, но охранники вряд ли н а с т о р о ж а т с я ведь р е д и должен был на ней уехать. А что в другую сторону? Так может просто разворачивается вокруг барака. Когда сверчок дострикотал до края плантации, Тед распахнул дверцу и выпрыгнул. Автопилота у машинки не было, но она бодренько уползла почти по прямой. Парень вернулся в гараж, прицелился сломать таки второй сверчок. но во время спохватился, что тогда бандиты будут его чинить, слоняться по гаражу и перебирать хлам в поисках нужных деталей. Нет, пусть лучше думают, что беглец вообще сюда не заходил. Как увидел машинку, на радостях тут же в нее шмыгнул и дал деру. Тед закрыл дверь, забрался под брезент и свернулся клубком, прижав монтировку к груди. Как говорится, утро ночи мудрее. н е Охранники п о б е с я т с я вычеркнут беглеца из списков. И снова расслабиться. Можно попробовать и обоиму слямзить, и кухню грабануть, пока все в поле. Разочарованное р я в к а н е х а с за стеной только убаюкивало.